Глава 9. Шлёпанцы. Монте-Карло. 29 июля 1959 года. Анасис договорился чтобы Мария и Тита остановились в отеле Эрмитаж, прежде чем отправиться на Кристину. Это место было вполне роскошно, и всё же оно не дотягивало до лучшего в Монако отеля Де Пари, который также принадлежал Анасису. Мария удивилась и немного расстроилась, потому что Черчилли устроили именно там. Но она поняла причину, когда решила поплавать в бассейне отеля Де Пари. Мария шла по туннелю, соединяющему два здания, в халате, накинутом поверх нового белого купальника и в огромных солнцезащитных очках, которые, увы, не помогали от близорукости. Проплыв элегантным кролем несколько кругов, она остановилась, чтобы перевести дыхание. Подняла голову и увидела до боли знакомые шлепанцы. из белой лайковой кожи с черными пуговицами. Только один знакомый ей человек носил такую обувь — Эльза. Та, прищурившись, смотрела на нее сверху вниз. Некоторые говорят, что это я вела моду на Монте-Карло. Это, конечно, преувеличение, но Ари так мил. Он всегда предоставляет мне пентхаус в отеле «Де Пари». Мария задумалась, как долго Эльза продержится, если она продолжит плавать. Решив, что та легко может простоять у бортика весь день, она вылезла из бассейна. Теперь Мария поняла, почему Анасис поселил ее в отеле Эрмитаж. Наняв Эльзу в качестве посредника, но не пригласив в круиз, он с удивительным тактом попытался все организовать так, чтобы они не встретились. Мария повернулась, чтобы взять халат, но Эльза ее опередила. «Ты же не хочешь именно сейчас подхватить простуду», сказала она, нарочито заботливым тоном протягивая ей халат. Мария сняла купальную шапочку, ее волосы рассыпались по плечам. Глаза Эльзы заблестели. Мария быстро надела солнечные очки и подошла к одному из шезлонгов у бассейна. Тут же появился служащий с полотенцами и раскрыл солнечный зонт. Мария легла и закрыла глаза, надеясь, что Эльза поймет намек. Но вскоре рядом послышалось недовольное ворчание. Эльза опустилась на шезлонг и щелкнула зажигалкой. «Ты, конечно, знаешь, что сначала он пригласил Гарбо». Мария услышала, как Эльза затянулась через монштук. «Но Гарбо так не любит публичность», Когда она в прошлый раз плавала на Кристине, в каждом порту собирались толпы репортеров, и она решила, что больше никогда. Мария ничего не ответила. Сэр Уинстон, конечно, не возражает, Ари к нему так внимателен. Каждое утро ему приносят завтрак. Сначала чашку кофе и стакан апельсинового сока, полчаса спустя тост, а еще через полчаса бутылку виски. Или шампанского? Я забыла. Но каждый его каприз исполняется. Черчилля считают спасителем Европы, но у него нет денег. Поэтому ему так нравится, когда Ари и Тина балуют его. Эльза снова затянулась сигаретой. Понимаешь, Ари всегда совмещает приятное с полезным. Кристина — это плавучая реклама предприятия Анасиса. «Чем больше о нем пишут, тем больше ему это нравится. Вот почему Ари так хочет видеть тебя на борту. Он знает, что за этим будет наблюдать весь мир. Надеюсь, ты понимаешь, что он использует тебя в качестве рекламы». Мария пообещала себе не реагировать, но больше не могла выносить эту болтовню. Она подняла солнечные очки, посмотрела на Эльзу и проговорила. «Что ж, меня не в первый раз используют в этом качестве». Эльза притворилась, что не заметила сарказма в тоне Марии и продолжила. «Конечно, мне неловко, что я бросаю тебя. Но я всегда провожу лето на острове Нантакетс-Дики. Ари и Тина знают, это моё единственное нерушимое правило. Поэтому никогда не ставят меня в неловкое положение», приглашая в круиз в это время года. Мария взглянула поверх очков. Они обе знали, что Эльза беззастенчиво врет. Как это предусмотрительно. Эльза с трудом поднялась на ноги. Она посмотрела на Марию сверху вниз и непривычно серьезным тоном сказала. «Прошу тебя, будь осторожна». Мария закрыла глаза Надеюсь, что ее мучительница исчезнет. Береги свое сердце, Мария. Я знаю, оно у тебя есть, где-то. Мария почувствовала, как задрожал настил под тяжелыми шагами Эльзы, открыла глаза и не увидела ничего, кроме неба.